Аста, 16 апреля, вечер. Нет, тот, кто сейчас лежит в другой комнате, это не он. Это не может быть Роберт. Надеюсь, что сейчас ты где-то рядом, рядом все еще с нами, и сам с удивлением смотришь на свое беспомощное тело, распростертое на смятых шерстяных одеялах. Может, даже рядом со мной стоишь у меня за спиной и смотришь через плечо, как я пишу в твоем дневнике, и улыбаешься. Робби... Ты так редко улыбался, ведь теперь все позади, ты будешь жить, я так хочу, ты должен. Если бы ты знал, сколько раз хотела подойти к тебе, взять за руки и посмотреть в глаза, просто посмотреть в глаза, даже не говоря ни слова. Может, даже один долгий взгляд смог бы изменить события и удержать тебя здесь с нами, кто знает. Теперь мне так хочется многое тебе сказать, но ты это не услышишь. «Но почему, почему, почему я не сказала этого раньше? Ведь все мы знали, что ходим по краю пропасти, что каждый день может быть последним, и все равно. Даже в аду проявилась неистребимая человеческая привычка откладывать все самое важное на некое далекое потом, которое может и не наступить. Что это? Одна из немногих привычек, которую мы принесли из той мирной жизни и сумели сохранить даже здесь». Вот и я подалась такой простой, такой объяснимой человеческой привычке. И все откладывала, откладывала самое важное. А объяснения всегда найдутся, не до этого было. Настроение не то, нужно найти подходящий момент, подходящее время и место. Да разве это важно? И чем дольше пишу, тем отчетливее понимаю, что именно эти простые слова и могли удержать тебя здесь с нами в этом аду. Но разве я имела право удерживать Или это просто запоздалая попытка оправдаться, снять с себя горькую ответственность за поступок, вернее за не поступок и найти никому уже ненужное оправдание. Совсем я запуталась. Ведь непоступок тоже может оказаться поступком и потянуть за собой целый ворох тяжелых последствий, не сказанное вовремя слово, не протянутая вовремя рука. И все, момент упущен, события пошли по другому пути, и это может оказаться путь в никуда» в кромешную темноту, из которой нет возврата. И вроде бы никто не виноват, вроде бы оно само так сложилось. Не поступок, куда коварнее и опаснее поступка, который можно хоть как-то оценить и хоть как-то связать с последовавшими за ним событиями. Не поступок – это шаг в никуда, в пустоту. Ведь никто не может с уверенностью сказать, что было бы, если бы. Было бы лучше или хуже, легче или тяжелее, кто знает. И что теперь толку утешать себя и представлять, что ты стоишь у меня за спиной и читаешь эти строчки, даже если это и так, на что я очень надеюсь, потому что больше мне все равно надеяться не на что. Мои слова ничего не изменят. Если бы они были сказаны вчера, оно могло что-то бы изменить, а теперь, я боюсь это произнести, может уже поздно. Да, Робби, я понимаю, что должна была сказать это намного раньше, но и ты пойми меня. Ты был очень закрытым человеком, никогда никого себе не подпускал и просто не смогла решиться. Всегда в голове крутились малодушные мыслишки, что ты скажешь, да как ты посмотришь, да что подумаешь, да как это будет выглядеть. Оказывается, для откровенности нужно мужество и у меня его не хватило. Да, я знаю, что ты женат, но сейчас, сейчас это для меня не важно, так хочется обнять тебя, прижать к себе чтобы ты хоть на несколько секунд забыл об этом кошмаре, в который превратилась наша жизнь. Теперь ты без сознания лежишь на кровати, а мне остается только лить слезы над твоим дневником и писать бессмысленные слова, которые ты должен был услышать вчера, когда примчался Лина с доктором. Меня выгнали из комнаты, дескать, ничем помочь я все равно не могу, а плакать и в другой комнате можно, нечего себе и другим душу рвать, легке-то проще, Когда все началось, он лег тебе на ноги, вцепился всеми когтями в камуфляж, уткнулся носом в колени и замер. Кажется, за все время он даже не шевельнулся, только прижимался к тебе, словно пытался прикрыть собой. Никакими силами его не отдерешь. Да никто Левку отдирать и не собирался, не до него сейчас. Лежит на одном месте под ногами, не крутится. И ладно. А если бы я тогда обняла тебя и уткнулась носом в шею, И это что-нибудь изменило бы. Жаль, нет у меня никаких когтей, как у Левки. Вцепиться не могу, намертво. Чтобы не отодрали.